Глава 3. Живые настоящие ведьмы, конечно, не летают на метлах. Они вообще не летают, по крайней мере, наяву. А вот сознание вполне способно перемещаться в самые разные точки Вселенной, находясь в пограничном состоянии между сном и явью. Лиза про себя называла такое состояние полетом, и в детстве ей удавалось входить в него без особых усилий. В подростковом возрасте способность ослабла. И девушка посвящала много времени тренировкам, экспериментируя с медитациями, гипнотическими музыкальными ритмами и дыхательными упражнениями. Последний раз она летала полгода назад, откликнувшись на зов умирающей бабушки. И с тех пор ей ни разу не удалось покинуть тело. А сегодня утром сознание переместилось само собой, стоило ей только мысленно рвануться в сторону уплывающего эхо-голоса, который произнес фразу «Мы знаем, кто ты». На мгновение она увидела женщину. Белая кожа, очки, высокая прическа, насмешливый взгляд. Татуировка в виде змеящегося стебля с мелкими листьями двигалась, ползла по ее щеке. А почувствовав Лизу, сорвалась с кожи женщины, оплетая реальность, как дикий виноград и полностью скрывая свою хозяйку от посторонних глаз. Лиза успела заметить еще одну девушку за спиной, говорившей. Русую, длинноволосую, с хищным лицом – а потом стебли вытолкнули ее обратно, и она очнулась, едва не задохнувшись. Ночка с беспокойством обнюхивала лицо хозяйки. «Я в порядке», — пробормотала Лиза. Ласково потрепала кошку за ухом и села в кровати. Пиликнул телефон. Лиза потянулась за ним к тумбочке и краем глаза заметила слабое, медленно угасающее свечение. Светилось зеркальце. Лиза взяла его в руки. По поверхности стекла пробежало едва различимое мерцание и сразу исчезло. Ночка вопросительно мяукнула. «Не знаю», — покачала головой Лиза. «Может, показалось?» Но ощущение полета было настоящим. Она ни за что не перепутала бы его с обычным сном. Лиза еще раз осмотрела зеркало. Обычная китайская безделушка. Ни штампов, ни знаков. Однако что-то все же заставило ее купить эту штуку вчера. И ощущение что за ней наблюдают, и странное путешествие к женщине с татуировкой на щеке. Все это было как-то связано. Но Алиса не верила, что и в самом деле через зеркало кто-нибудь мог за ней подсматривать. Такое ведь бывает только в сказках, как и метлы, ковры самолета и волшебные палочки. Реальная магия работает иначе. Пока варился кофе, Лиза на всякий случай завернула зеркальце в полотенце и снова спрятала в ящике стола. В соцсети ей написала еще одна девушка. Просила расклад на ближайшее будущее и амулет на успех в задуманном. Лиза всмотрелась в ее фотографию. Полненькая, кудрявая, миловидная, явно творческая, судя по всему, поет. Лиза пролистала профиль. Так и есть. Фото и видео с концертов, учеба в колледже искусств, работа в клубном караоке. Лиза поставила на стол чашку с кофе и взяла с полки шкатулку с картами Таро. Карты выпали хорошие. У девушки все получится если будет стараться и работать над собой. Так Лиза ей написала, приложив к сообщению фотографию расклада. А что до амулета, она уж точно знала, какую бутылочку станет делать в этот раз. Красный клевер для уверенности в себе, масло лимона и сушеные бутоны-гвоздики для концентрации, стручок ванили для вдохновения. Получится ярко-желтая солнечная смесь, в самый раз для той, перед которой открыты все пути, Лиза довольно потянулась, сообщила заказчице стоимость и свои реквизиты. Оплата пришла сразу. Девушка не хотела тянуть. Лиза допила кофе и принялась за работу. Амулет был готов к обеду. Лиза спросила адрес и очень удивилась, узнав, что заказчица живет на соседней улице. Они договорились встретиться через пару часов у кафе в центре города. Поэтому Лиза решила часок подремать. После работы над ведьмиными бутылочками она всегда чувствовала себя уставшей. Но отдохнуть не получилось. Стоило ей прилечь, как ночка с хищным видом принялась царапать оконную раму. «Ты что еще удумала, а?» Лиза взяла пушистую хулиганку на руки, но та с грозным мяуканьем спрыгнула и снова забралась на подоконник. Лиза выглянула на улицу, пытаясь понять, что так раззадорило кошку, и увидела большую черную птицу. Ворон сидел на фонарном столбе прямо напротив окна и внимательно смотрел прямо на Лизу. Крупный, черный, с сизым отливом. Он буравил девушку взглядом ярко-оранжевых глаз. Лиза поёжилась, потом решительно пересадила Ночку на кровати и задвинула плотные шторы. Полежав немного с открытыми глазами, девушка поняла, что заснуть не удастся. А вот кошка сладко сопела на кровати, свернувшись клубком. Лиза осторожно погладила ее по спине, и Ночка, не открывая глаз, довольно муркнула. «Как это часто бывает?» Кошка завелась сама. Когда ли завернулась в город, уставшая, измотанная, выплакавшая все глаза от того, что не успела застать бабушку живой, маленький черный котенок проскользнул из подъезда в дверь квартиры вслед за ней. Девушка обнаружила нового жильца только на следующий день, мирно спящего на подушке рядом с собой. Ночной пришелец получил соответствующее имя, миску с кормом, а чуть позже ветеринарный паспорт и полный набор счастливого кота, включая любящую хозяйку. Лиза верила в фамильяров. Точно знала, что случается между человеком и зверем особая связь, симбиоз. Ночка не позволяла ей горевать. Стоило начать плакать, думая о бабушке, как кошка подскакивала к ней с громким мяуканьем, терлась щекой, облизывала шершавым языком наворачивающиеся слезы Ни один кошмар не приснился ей с того момента, как пушистый зверёк стал спать рядом. Взамен Лиза кошку баловала, тратила на нее большую часть заработанного, позволяла точить когти о дверной косяк и спать на обеденном столе. Время назначенной встречи с заказчицей приближалось, поэтому Лиза засобиралась. не спеша накрасилась, выбрала одно из своих любимых черных платьев, комплект серебряных украшений в виде дубовых листочков, подарок бабушке на 18-летие положила в рюкзак амулет, взяла с полки шляпу с мягкими полями и, послав спящей ночки воздушный поцелуй, вышла из квартиры. Кафе почти пустовало. За барной стойкой скучали две официантки. Один столик у окна был занят, и Лиза узнала в сидящей за ним девушке свою заказчицу. Дружелюбно улыбнувшись, она подсела к ней и сразу достала из рюкзака, приготовленную утром, ведьмину бутылочку. «Спасибо». Девушка, напротив, осторожно взяла амулет в руки, рассмотрела на свету и восхищенно покачала головой. Не вот так и веет чем-то таким силой, уверенностью, значит, это правда, и ты настоящая ведьма? Амулеты уже лет пять делаю, пока никто не жаловался, подняла бровь Лиза. Ну, а если честно, продолжала допытываться девушка, как насчет другого колдовства левитация, привороты, проклятие? Я ничем таким не занимаюсь. Чтоб проклинать и ведьмой быть не надо, а насчет левитации даже ведьма не в силах преодолеть законы физики. Все куда скучнее в реальности. Вовсе нет, это так интересно!» Девушка спрятала бутылочку в карман, а потом посмотрела в зал и приветственно помахала кому-то рукой. Лиза обернулась и увидела Кирилла. «А вот и я! Привет, девчонки!» Парень быстро подошел и сел напротив Лизы, рядом с заказчицей. «Ну, как все прошло?» «Что это значит?» Лиза подобралась, чтобы встать и уйти, но Кирилл поднял руки ладонями вверх в успокаивающем жесте. «Ладно тебе, погоди, не убегай. Давай поболтаем». «Олеся?» — он кивнул на девушку рядом. «Моя однокурсница, с вокального отделения. Это я дал ей твои контакты». «Что ж, спасибо, но мы уже закончили, и мне пора. Может, кофе выпьем сначала? Я уже заказал. Лиза, ты любишь капучино?» «Все девушки любят. Я попросила с карамельным сиропом. Пойдет?» «Я больше люблю с мятным, если честно», — сказала Лиза. Она продолжала хмуриться, но заказчица так радостно улыбалась, показывая Кириллу амулет, что по неволе чуть расслабилась. «Тогда попрошу поменять». Кирилл встал. «Не уходи, пожалуйста. Олесь, не отпускай ее, ладно?» Лиза перевела взгляд с парня на девушку. «Нам очень интересно все про тебя узнать». Кирилл давно увлекается сверхъестественным с самого детства, а когда подружка Илюхи, как ее Юля, подсказала Лиза, да, Юля, когда Юля как-то обмолвилась, что знакома с ведьмой, Кирилл чуть с ума не сошел, неделю упрашивала ее познакомить с тобой. Вот как? Лиза подумала, что недооценила подругу. Оказывается, перед тем, как привести к ней Кирилла, она целую неделю держалась. Так что ты его не обижай, пожалуйста, закончила Олеся. Расскажи ему, как оно. Он бы душу продал, лишь бы обладать какими-нибудь способностями. Лиза покачала головой. Кирилл вернулся к столику, поставил перед ней чашку. «Заменил на мятный», — гордо сказал он. «Спасибо». Сухо поблагодарила Лиза. Официантка принесла еще две чашки для Олеси и Кирилла и тарелку с круассанами. «Значит, амулеты продаешь», — произнес Кирилл, глядя на Лизу в упор, чего ей сделалось неуютно. «Травы собираешь», «А что еще? Чем занимаются современные ведьмы? Какие волшебные инструменты используют?» «Знаешь...» — Лиза отхлебнула кофе. «Магия — это не про волшебные палочки, вообще-то. Она про то, как слышать и видеть скрытое, чувствовать Вселенную иным способом, шире, ярче, чем другие, уметь слушать мир и только иногда говорить самому, чтобы что-то изменить или перенаправить. «А ты можешь оживить мертвеца?» Вылечить смертельную болезнь, увидеть будущее и предотвратить катастрофу. «Нет», — сдержанно ответила Лиза. «Ведьма, к сожалению, не супергерой из комиксов». Доли секунды Кирилл выглядел разочарованным, но потом его глаза снова заблестели любопытством. «А как насчет перемещения предметов? а навлечь на человека неудачи и наоборот. Вон твои амулеты, они же помогают. Я отзывы у тебя в соцсетях читал». Лиза замялась. Это сложно объяснить. Все люди влияют на мир, а мир на них. Это обмен энергией. А талисман — это способ сконцентрировать волю. Только благодаря ей человек чего-то добивается. А я... Я просто даю ему толчок. — Хочешь сказать, что это психология? — допытывался Кирилл. «Самовнушение — Самовнушение? И да, и нет. Лизе все больше хотелось уйти. От его пронзительного, немигающего взгляда по спине побежали мурашки. Перед людьми открывается много дверей. Просто перед ведьмами немного больше. А другие сверхъестественные существа бывают? Демоны, вампиры, оборотни? Не знаю. Лиза вздохнула. Не встречала. Но ты не сказала нет. А домовые? Полтергейст? Если что-то скрыто от глаз, это не значит, что его нет. Значит, ты их видела? Я могу видеть и слышать то, что находится за пределами человеческого восприятия. С неохотой ответила Лиза. Научи меня, сказал Кирилл. Это прозвучало не как просьба, а грубо, требовательно». Лиза нахмурилась, одним глотком допила кофе и поставила чашку на стол. «Благодарю, мне пора. А тебе?» — она кивнула Олеся. «Удачи. Не сдавайся, все получится». Олеся просияла. Кирилл не сводил с Лизы глаз, ловя каждое движение. Ведьма встала, махнула на прощание рукой и торопливо покинула кафе. «Шуть!» — пробормотала она, оказавшись на улице поправила лямки рюкзака и зашагала к дому. Обычно она легко и без последствий отваживала от себя интересующихся эзотерикой. Но Кирилл ее пугал. Решив в будущем избегать встречи с ним, она сбавила шаг. Сентябрьское солнце еще светило по летнему. Желтые кленовые листья, первые вестники наступающей осени, сыпались на асфальт даже при легком дуновении ветра. Лиза любовалась рисунком их неторопливого танца на пути от ветвей к земле, когда на тротуар легла массивная тень. Девушка инстинктивно дернулась в сторону и посмотрела наверх. Над ней бесшумно парил крупный черный ворон. Словно поняв, что его заметили, он сменил направление, свернул вправо, а потом поднялся выше и закружил над деревьями. Лиза снова ускорила шаг. Ее опять посетило настойчивое ощущение, что за ней наблюдают. А птица определенно была та же самая, что и утром за ее окном.